Лев Пучков, пояс Шахида. Все события, описанные в книге, вымышлены. Любые совпадения с реально существующими людьми и организациями случайны и непреднамеренны. Глава 1. Начало последнего месяца 2001 года. Форпост России на Кавказе, Стародубовск. Казачий рынок. Самый большой областной базар, расположенный неподалеку от центра города. Погода и настроение очень даже обычны для первых деньков кавказской зимы. Свинцовое низкое небо, без единого просвета, серая взвесь мельчайшей мороси, стылый и тягучий воздух, порог из множества торгующих и покупающих ртов. Микроскопические гирлянды капель на каракулевых воротниках Бекеш, Жидкая грязь в асфальтовых выбоинах, Подцаревшие базарные псы, Боязливо жмущиеся к прилавкам местного ряда, Хмурые взгляды, хмурые лица, Преобладающие интонации брюзжащей недовольные. Эх, и нехороша же ты, кавказская зима, Не приспособлена под душевной предрасположенности Русского человека. Этому бы русскому... В санях с бубенцами прокатиться, В сугробах с леснущатыми девчатами побарахтаться, На лыжах махнуть десяточку, Шумной ватагой медведя поднять с берлоги Да слегка напакостить, в Втихаря юлочку в заповедном лесу срубить на Новый год. Неплохо ведь, правда? Куда как приятнее, чем месить кавказскую грязюку И неуютно ежиться от промозглой сырости, Поглядывая на небо в ожидании очередного циклона. и между делом мрачно прикидывая, где в таком неудобном месте можно определить запасную позицию для снайпера. По мясному ряду, осторожно переступая начищенными хромовыми сапогами через лужи, шествует казачий патруль. Пятеро молодцев в бекешах, попахах, с погонами, ногайками за опоязкой, повязками на рукавах и важными усадыми лицами. Шашки бы молодцам положены для пущей важности. Да вот беда, молодцы частенько употребляют и бывают полосут, кого не попадя дедовским клинком. По постановлением местной администрации ношение ритуального холодного оружия разрешено лишь войсковому атаману и старшинам. Остальные пешком постоят. Добравшись до самого конца ряда, Служивые в нерешительности останавливаются у предпоследнего лотка. Патруль каждый день другой, как по ведомости, распишут. В прошлый раз службу несли, не было этого торгового места. И хотя в теперешней ситуации это их не касается, все равно по старой памяти интересуются. Как-то непонятно. После пяти крайних лотков с синими курями и вдруг... — Такие аппетитные копчености! С чего бы это? — Почем корейка? — молоденький и бутуз с погонами харунжего, несытым взором ощупывать деликатесы, разложенные на деревянных поддонах. — Там ценник, — мрачно выдавил Василь. — Глазонький разуй, хлопец. — Если б был, не спрашивал бы, что я, слепой? — — А ну, точно, запал под поддон. Но, малый, гляди. — Сто сорок? — Точно, сто сорок. — Вы, дядечка, видать, похмелье? Чего, — Чего-чего? — Вон, на центр пройдите, гляньте цены. Красная цена корейки — сто десять. По сто сорок уже чистый карбонат идет, одно мясо. А карбонат у вас... — Ё-моё! Точно, с похмелья. Карбонат за сто семьдесят. Да вы что, с луны свалились? Слушай, малый, мне нравится цена, проходи. Чего приколопался? Да вы тут с вашим мясом до весны простоите. Это надо додуматься. Залезли в самый конец, цены под потолок. Ну, не дураки ли? Сам такой, зеленя. И браты твои такие. А мясо, между прочим, берут. Мы его хорошо делаем, по особому. Кто понимает толк, переплатит лишние 30-40 рубчиков, но наше возьмет. По-особому? Да никогда в жизни не возьму вашего мяса. И нормальные люди не возьмут. Так переплачивать только совсем дурные могут. Вы лучше его сами лопайте, все равно сгниет. Ну, спасибо, на добром слове, малый. — Проходи, проходи, а то туша ненароком с крюка сорвется, придавит больно. Грубо, — недобрительно заметил север, высовываясь из лобаза и провожая удаляющийся патруль настороженным взглядом. — Чего это вы? Люди службу несут. — Соложбу! — презрительно скривился Василь, досадливо дернув широченную, как лопата, бороду. — Знаем их службу. Вырядились, как дурни на масленицу, — угрюмо поддакнул Петр. Сапожки начистили, их на терек посадить, в заслон, я бы на их поглядел. — Вы полегче, — предупредил Север, — а то скажусь дому, что грубите. Братья переглянулись и, синхронно крякнув, потерли могущие лапищи. В дремучих зеркалах души кузнецов Легко угадывалось сокровенное Догнать дурней, да выписать всем по разу в дыню По разу вполне бы хватило Каждый из братов ударом пудового кулачища быка валит Эх, тоска, торчим тут как дурни на масленице Да, догнать и в дыню Плюс по паре поджопников для близиру «Милое дело!» «Увы, нельзя!» Седой дал команду обеспечить надежное прикрытие операции. Прикрытие как раз и состоит в том, чтобы вести себя прилично, не привлекать внимания, в конфликты с местным населением не вступать, а слушаться Седого себе дороже. «Ладно, что там, понимаем, надо». Дрянное настроение кузнецов, вкупе с суровостью по отношению к городским казакам, отнюдь не являлось следствием мутного похмелья, а, напротив, имело вполне четкое социально-экономическое обоснование. Братья-бирюки уже восьмой день торговали мясом, ну, вернее сказать, имитировали торговлю. Неподалеку в районе закупили пяток живых поросят, привезли к родственникам в усадебку. поштучно забивали, коптили и везли на базар. Прибыль пока что была минус 20%. И вовсе не потому, что кузнецы торговали впервые в жизни и в коммерции, ничего не понимали. В данном частном эпизоде особого таланта не надо. Взял подешевле, продал подороже, разницу в карман. «Мест нет», — заявил базарком, Сочный румян усач, прибывшим на поклон братьям. Зима. Люди мясо едят, все забито. Возьму оптом по семьдесят рубчиков за кило без категорий. Братья было встали на дыбы. Грабеж средь бела дня. Свиней брали по шестьдесят рублей за кило живого веса. Вычти требуху, башку некондиционную, лодыжки, топление сала при копчении Прибавь дрова до да застраченный труд, какова будет прибыль? Хотели было послать подальше вредного усача, да нельзя. Седой приказал встать на базаре именно в мясном ряду. Поскребли бороды и сунули чинуши малое подношение, тыщенку деревянными. — Ну, найду я вам место, — пораскинув на схеме рядов, сообщил базарком. Только дороже станет, чем оптом продать. Как это дороже? Остались три лотка в конце ряда, и все с лобазами. За лобаз придется платить вдвое больше, чем за место. Место в мясном триста рубчиков в день, плюс налог. Вот и считайте. Давай место. Там мы сами разберемся. Не пожелали вникать в рыночные хитросплетения братья. — И условия усач невинно прижмурился. — Цены выставите на тридцать рублей выше, чем на центральных лотках. — Это чего так? — насупились братья. — А чтоб покупательский баланс не сбивать? — Басарком подкрутил усы и подытожил. — Не согласны? Тогда сдавайте все оптом или уматывайте, заберите обратно ваши деньги. Ладно, пойдет. Хмуро приняли условия, братья. Посмотрим, как оно получится.